Приглядевшись, мужчина понял, что ошибся. Перед ним была не яхта, а небольшой катер, на палубе которого болдела компания яппи. Когда он шагнул вперед, держа на готове наручники, похищенный схватил его за рубашку: "Пожалуйста, я ехал в больницу, поэтому я вас остановил. У меня боль в груди. Заткнись!" Неожиданно старик протянул свои покрытые некротическими пятнами руки и вцепился похитителю в горло, всё сильнее и сильнее сжимая пальцы. Резкая боль обожгла шею преступника в тех местах, куда впились жёлтые ногти. Жертву взбешённый собиратель костей, вырвавшись из гроба, сковал похищенного наручниками. Залепив уродку скот липкой ленты, он потащил старика по набережной к тому месту, где заканчивался трубопровод диаметром в 4 фута. Тут он остановился и ещё раз оглядел свою жертву. Тебя будет легко разобрать по косточкам, подумал бить кость, как приятно трогать её. Слышите этот звук? Он взял кисть старика Слонова, взвешивая её. И глаза похищенного наполнились ужасом, а губы затряслись. Собиратель костей принялся с наслаждением поглаживать пальцы жертвы, тщательно ощупывая фаланги. Ему ужасно хотелось избавиться от перчаток, но он не смел этого сделать. Затем он приложил ладонь тиран как к своему уху. "Что вы собираетесь убить?" собхватил его мизинец и принялся отгибать его. Он продолжал это до тех пор, пока до его слуха не донёсся звонкий щелчок сломавшейся хрупкой кости. По лицу преступника разлилось удовлетворенье. Старик сдавленно закричал и повалился на землю, потеряв сознание. Приведя его в чувство, убийца вновь поставил жертву на ноги и потащил вперёд к трубе. Вскоре они оказались под полусгнившим причалом. Место выглядело зловещим и отвратительным. Из-за бильяя разложившихся трупов утонувших животных, дохлой рыбы и массы гниющих водорослей, целый вал такой же морской травы медленно поднимался и опускался на волнах, издавая причмокивающие, словно похотливые губы жирного слостолюбца звуки. Несмотря на жару, царившую во всём городе, здесь было сыро и холодно, как в марте. Сеньор Артега Собиратель Костес затащил свою жертву в воду и приковал к одной из свай причала до отказа, защёлкнув браслеты на ручниках. Посеревшее лицо пленника оказалось в 3 футах на поверхности воды. Аккуратно ступая по скользким камням, убийца добрался до жерла трубы. Здесь он остановился и обернулся, чтобы наблюдать, наблюдать, наблюдать. Ему было наплевать, что полиция умудрилась только найти предыдущие жертвы и Ханну и ту женщину из аэропорта. Этого старика они не обнаружат вовремя, да и вообще вряд ли они его найдут. Поэтому через месяц с другой он наведается сюда, чтобы посмотреть, как река и рыбы обойдутся стел. Выбравшись на гравийную насыпь, собиратель костей снял с лица шапочку. И оставил неподалёку от машины несколько предметов, которые указывали бы на следующее место преступленья. Злясь на полицейских, в этот раз он спрятал оставленное более тщательно. В этот раз среди предметов оказался сюрприз, который собиратель гостей давно хотел подложить копам. Потом он вернулся в машину, задувал лёгкий бриз, Приносящий с реки кисловатый затхлый запах, слышался шелест травы и отдалённый гул городского транспорта. Шипящий шушание шин по асфальту напоминало звук наждачной шкурки, полирующей кость. Преступник, выехав на набережную, остановил такси и, открыв дверь, прислушался к отдалённому шуму, глядя, склонив голову на мириады огоньков в здании, напоминавших вытянутую ветвь отдалённой галактики. мимо него по дорожке трусцой пробежала женщина едва не наткнувшись на его машину худощавая брюнетка в пурпурных шортах и такой же майке, увернувшись от столкновения с капотом, остановилась, вытирая с лба пот. Женщина находилась в прекрасной форме, стройное поджарое тело, тренированные мышцы, но красотой она похвастаться не могла. У нее было невыразительное лицо с крючковатым носом и широким ртом, а кожа покрыта какими-то пятнами. Но зато под кожей здесь нельзя, здесь нельзя парковаться, и это дорожка специально для бега. Женщине не успела договорить, и в глазах ее появилось выражение страха, когда она перевела взгляд с лица водителя на лежащую рядом с ним маску с прорезями для глаз. Бегунья поняла, кто он такой. Вытянув шею, она вымученно улыбнулась, от чего под кожей резко обозначились ключицы. Она чуть напрягла правую ногу, чтобы сорваться с места, но собиратель костей опередил её. Выскочив из машины, он выпрямился и, не давая женщине опомниться, ударил её. Та была вскрикнула, но его локоть вонзился ей в висок. Раздался звук, словно кто-то защёлкнул время безопасности. и женщина повалилась на землю. Собиратель костей, растерявшийся, опустил с переднее на колени и осторожно приподнял её голову, застанув при этом: "Нет, нет!" Он проклинал себя за то, что удар оказался чересчур силён и мог повредить самому ценному, ведь за этим неприятным лицом мог скрываться восхитительный череп. Амелия Сакс расправилась с очередной карточкой и решила немного передохнуть. Она отыскала в коридоре торговый автомат, в котором приобрела пластиковый стаканчик отвратительного чёрного кофе. Затем она вернулась в кабинет без окон и тоскливо принялась оглядывать собранные ею вещественные доказательства. Ей сразу вспомнились все невзгоды и кошмары, которые пришлось перенести, собирая эти драгоценные предметы. Постоянная боль в суставах вид похороненного зажего человека, торчащего из могилы окровавленной рукой, затем свисающий из трубы труп Т. Дж. Колфакс до сегодняшнего дня самопонятие и вещественные доказательства практически ничего для него не значило. Это скучные лекции весенними днями в академии Это постоянные математические расчёты, какие-то графики, диаграммы, короче говоря, наука. Для Мелли это было хроническое страдание. Идёт с самого начала. Сакс всегда хотел стать окружным полицейским, иметь свой участок, обходить его, бороться с местными наркоманами и знать каждого пеньчушку, распространять уважение к закону, одним словом, работать так, как её отец. Или насильно заставлять соблюдать все правила и приписания, как делал Ник Каррелли, ветеран с пятилетним стажем, всегда улыбающийся и будто спрашивавший прохожих: "У вас проблемы, ребята?" Именно так она и представляла себе свою будущую работу. Взгляд Амелии упал на высохший буроватый лист, обнаруженный в тоннеле скотного двора, один из ключевых предметов. который мы оставил подзреваемый номер 823 и ещё трусы. И почему-то вспомнилось, что ФБР-овцы перехватили всё это прежде, чем Купер закончил анализ на, хмм, как же называется эта хитрая машина, хроматограф, кажется. И интересно, всё же чем пропитана ткань? Но все эти размышления неизменно приводили её к клинкальному райму, а вот о нём как раз ей сейчас меньше всего хотелось думать. Она вздохнула и продолжила свои скучные занятия. На каждой карточке имелись графы, куда должны были вписываться фамилии должностных лиц, отвечающих за сохранность данного предмета, начинает его находки и до суда. Сакс нес краз приходилось переводить вещи в доки, и ее фамилия уже фигурировала в таких карточках, но впервые запись А. Сакс 5885 появилась в самой верхней строчке этой графы. Она снова приподняла со стола пакет с листом. Наверняка он тоже трогал её. Он человек, который убил Т. Дж. Колфакс, который держал пухлую руку Монэл Гергер и резал её до самой кости. И вот теперь он искал новую жертву прямо сейчас, если, конечно, уже Не нашел. Тот негодяй, похоронивший заживо мужчину, молящего его о пощаде, он так и не смело стиснулся на своей жертвы. Амелия вспомнила принцип лакара: люди, входящие в контакт, обязательно при этом должны чем-то обменяться. В большинстве случаев они, наверное, и сами этого не знают. Может быть, и на этот лист попало что-то подозреваемого номер восемьсот двадцать три. Что это, клетка кожи или капли пота? Эта мысль почему-то напугала ее. Амелия почувствовала непонятное возбуждение, как будто убийца находился где-то рядом, чуть ли не в этой самой душной комнате рядом с ней. И снова карточки. Минут десять она вносила записи и уже заканчивала оформлять последнюю, как дверь сзади нее неожиданно распахнулась. Амелия вздрогнула. И резко повернулся в кабинет шагнул Дел Рей. Сейчас он был без пиджака в помятой, но накрахмаленной рубашке. Его пальцы нервно хватали за сигарету, спрятанную за ухом. Я буквально на минуточку, офицер. Сейчас все решится, и я подумаю, что вам будет интересно узнать результаты. Сакс последовал за ним по короткому коридору, чуть-чуть позади, не поспевая за этим долговязым джентльменом. Сейчас мы получим ответ из банка данных. Пояснил Фред. В оперативном пункте стоял шум. Агенты по снимали пиджаки и кпашились над своими столами. Сейчас у каждого из них было видно оружие. В основном пистолеты пулемёты SIG Sauer калибра 10 мм и автоматические винтовки Smith Wesson калибра 0.45. Штулдюжина сотрудников толпились возле компьютера, соединённого со сканером. Хотя Сакс не понравилось, в какой жестокой и несправедливой форме дело было отобрано у полиции и передано ФБР, она не могла не признать, что Делрей был отличным агентом, даже несмотря на свой заносчивый характер и нарочито развязный стиль поведения. К нему подходили и за советами и молодые и опытные сотрудники. Он всех внимательно выслушивал и каждому старался всячески помочь. иногда Делрий срывался с места, подбегал к телефону и, хватая трубку, то нахваливал невидимого собеседника, то напротив разносил его в пух и прах, но каждый раз добивался того, из чего звонил. время от времени он осматривал гудящую комнату и вдруг громовым голосом произносил: "Ну что, ребята, при счет чем этого хмара, а как же?" И во всех взглядах, обращённых на него, читалось: уж если кто и поймает эту скотину, то не примерно ты, Далрай. Внимание, идёт ответ. Сообщил агенту компьютера. Мне нужны свободные линии в Нью-Йорке, Джерси. Коннектикути. Оповестите все службы, связанные с нами, когда мы получим подтверждение идентификации. Агенты, к которым относились эти распоряжения, принялись набирать номера на телефонах. Наконец на экране компьютера засветилось изображение. Амелия не поверила своим глазам, когда увидела, что в этот момент Делрей скрестил свои липкие и потные пальцы на удачу. В комнате повисла напряженная тишина. Есть, нашли, радостно сообщил агент. Все, теперь никаких подозреваемых нет, пропел Делрей, склоняя свой экран. У нас есть имя и фамилия. Итак, Виктор. Пьетрос родился здесь в 1948 году. Родители из Белграда, значит, прослеживается связь с Сербией. Отпечатки хранились в архиве из-за его преступного прошлого, наркотики и уличные нападения, одна с смертельным исходом. Два раза был осуждён. И вот ещё, слушайте, Состоит на учатии у психиатра, три раза проходил лечение в психиатрических клиниках в Белли, в Ю и Манхэттенской. Три года находится на свободе, живет в районе Вашингтон Хайтс. Кто у нас занимается телефонными компаниями? Несколько агентов подняли вверх руки. Начинайте работу. Потянулись бесконечные пять минут. Здесь нет телефонной книги Нью-Йорка, его нет. Джерси тоже нет. крикнул другой агент ответ отрицательный Коннектикут черт выругался Дэл Рей поменяйте буквами местами попробуйте вариации фамилии да не забудьте глянуть нет ли его в числе тех абонентов которых отключили от сети за неуплату в последние годы в течение нескольких минут голоса в комнате то затихали то снова начинали неустанный гудеть как волны во время прилива Дэл Рей нервно рассказывал в зад вперед И Секс начала догадываться, почему он такой костлявый. Неожиданно в зале прогремел победный крик: "Нашёл!" Все лица повернулись на этот радостный вопль. Его обнаружила транспортная служба Нью-Йорка. Сейчас они присылают мне ответ. Он работает таксистом, имеет лицензию. Меня это даже не удивляет, пробормотал Делрей. Почему я сразу об этом не подумал? Ну и где же находится его гнёздышко? Это в Morning Side Heights в одном квартале от реки. Агент быстро записал домашний адрес Виктора и вручил его Даврею. Я знаю эту местность. Там пустынно, а по улицам толпа наркоманов разгуливает. Желткий райончик. Другой агент ввел адрес в свой компьютер, и тот уже через несколько секунд выдал информацию. Частная собственность банка, кстати, известного. Дом заёт в аренду, значит, он снимает этот особняк. Что-нибудь нужно еще узнать? Поинтересовался какой-то агент. Я на линии Сквамтику. Не надо, не надо. У нас нет времени. Объявил Далрей. Нам нужен оперативный отряд. Будем брать его. А что же будет со следующей жертвой? Спросил Сакс. С какой еще жертвой? Но ну, он наверняка уж кого-то схватил. Он знает, что у нас есть ключевые предметы. А уж прошло достаточно времени, и жертва сейчас должна находиться там, где он ее спрятал. Сегодня не было никаких сведений о пропавших людях, отмахнулся Долрей. А если он кого-то и схватил, то, скорее всего, держит в своём доме. Не думаю, почему нет? Тогда на жертве останется очень много следов, ведущих непосредственно к нему, быстро ответила Мели. К тому же, Линкольн говорил, что у него достаточно безопасное жилище. Ну тогда поступим вот как. Мы его сейчас схватим и сразу спросим, куда он дел жертву. Да уж, в этом деле мы профессионалы, подхватил какой-то агент. Ну что ж, двинулись. Позвал остальных даврей. Ребята, давайте поблагодарим офицера Амелию Сакс. Это она обнаружила тот самый отпечаток и сделала с него снимок. Девушка покраснела, почувствовала это и внутренне проклинала себя за такую реакцию, но ничего поделать не могла. Амели уставилась вниз, рассматривая какие-то странные полоски на своих туфлях. Прищурившись, она поняла, что до сих пор не сняла резиновые ленты, которые остались на обуви ещё с места преступления. Когда она снова подняла глаза, то увидела перед собой целый отряд серьёзных федеральных агентов, навешивающих на себя оружие и топящих всех выходом. Проходя мимо неё каждый из них бросал на неё взгляд. Именно так, подумала она, наверное, лесорубы смотрят на брёвна.